Глава 43. Как потом выяснилось, мы провели ночь в столичной резиденции Ричарда. Оказывается, он перенес нас порталом сразу после того страстного поцелуя в моем замке, когда я была слишком увлечена, чтобы заметить магический переход. Поэтому и завтракали мы теперь в его роскошной столовой с высокими арочными окнами, через которые лился мягкий утренний свет. Стол был сервирован изысканно. Тончайший фарфор с позолотой, хрустальные бокалы для свежевыжатого сока, серебряные столовые приборы с гербом рода. Столичный повар действительно превзошел себя. Воздушные круассаны, запеченные персики с медом, яйца пашот с трюфельным соусом. Я с наслаждением пробовала каждое блюдо, стараясь не думать о том, как это отразится на моей талии. «Свадьба через неделю», – неожиданно заявил Ричард, отставляя в сторону свою тарелку. Его голос звучал так, будто он сообщал о планах на послеобеденную прогулку. «Послезавтра знакомство с моей родней. «Я чуть не подавилась кусочком круассана». «Снова встречаться с твоей матерью?» – скривилась я, вспоминая нашу прошлую встречу на том званом ужине. «Любишь ты меня действительно». Ричард лишь хмыкнул, наливая себе чай из изящного серебряного чайника. «Она тебя не съест», — сказал он, добавляя в напиток две ложки сахара. «Моя мать, конечно, женщина властная, но она давно мечтает, чтобы я наконец-то остепенился». Он бросил на меня оценивающий взгляд. «И женился на достойной девушке. Я медленно допила чай, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица». «А ты уверен, что она считает достойной именно меня?» — уточнила я, отставляя пустую чашку. «Провинциальную вдову без связей...» Ричард поморщился. «Вика, прекрати!» Он резко отодвинул стул и встал, подходя ко мне. Его пальцы обхватили моё запястье, заставляя поднять голову. «Мы все равно поженимся. Какие бы отговорки ты ни выдумывала!» Я лишь приподняла бровь. «Да я еще даже не начинала выдумывать эти надговорки», – парировала я, высвобождая руку. «Пока просто пытаясь узнать кое-что важное для свадьбы. Например, я бросила на него вызывающий взгляд. Почему ты так уверен, что я соглашусь?» Ричард рассмеялся, низко, бархатно, и в его глазах вспыхнули те самые опасные искорки, которые уже хорошо мне знакомы. «Потому что ты уже ответила». прошептал он, наклоняясь так близко, что его губы почти касались моих. Вчера ночью. И не раз. В общем, дома я оказалась ближе к вечеру, с четким пониманием, что до официального знакомства с будущей свекрови осталось чуть больше суток. Не сказать, чтобы я так уж сильно волновалась, скорее меня напрягала необходимость притворяться пай девочкой, пусть и только во время встречи. Ричард обещал прислать завтра платье, так что о наряде я не думала. Добралась до своей спальни, улеглась в постель, блаженно вздохнула. «Сколько веревочки не виться!» — мелькнула в голове старая поговорка, и я фыркнула в подушку. Сколько не убегала от этого настырного герцога, сколько не строила козни, все равно оказалась в его постели, да еще и со свадьбы через неделю. Сон накрыл меня, как плотный душистый полог. Вначале я даже не поняла, где нахожусь. Вокруг сгустился странный полумрак, будто я оказалась в огромном зале с высокими потолками, которые терялись в темноте. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом дорогих духов и чего-то еще тревожного, едва уловимого. И вдруг они появились. Сначала едва различимые силуэты по краям моего зрения, потом четкие, ближе. Родственники. Мои родители стояли справа, матушка в своем вечном турнире, с веером у губ, ее глаза холодные и оценивающие. Батюшка чуть позади, с привычным выражением легкого недовольства на лице. Они не двигались, просто смотрели, молча. Но в этом молчании читалось столько упреков, что у меня свело в живот. Слева мать Ричарда высокая, статная в темном платье с высоким воротником, утягивающим шею. Ее пальцы длинные и бледные перебирали нитки жемчуга на груди. Она улыбалась, но в этой улыбке не было ни капли тепла, только расчет и ожидание, как будто она заранее знала, чем все закончится, и лишь ждала момента, чтобы сказать: "Я же предупреждала". А потом их стало больше. стене выходили другие. Тетушки с узкими губами, дядюшки с тяжелыми перстнями на пальцах кузины с любопытными хищными взглядами. Они двигались бесшумно, окружая нас с Ричардом все плотнее. Кто-то шептал за моей спиной, чьи-то пальцы касались моего плеча, оставляя мурашки. Ричард стоял рядом, но его рука, сжимающая мою, казалась внезапно чужим якорем. Я попыталась отступить, Позади уже ждала новая стена из нарядных платьев и сюртуков. «Куда?» — прозвучал чей-то голос, не знаю, чей именно. Может, матери Ричарда? Может, мой собственный? Круг сжимался. Дыхание участилось в горле встал ком. Я искала хоть один просвет, хоть малейшую возможность вырваться, но везде были они, их глаза, их улыбки — Их тихие ядовитые слова, которые я не могла разобрать, но чувствовала кожей, как прикосновение крапивы. Ричард что-то говорил мне, но его голос тонул на нарастающем гуле. Его пальцы сжимали мое запястье сильно, почти до боли. Но это уже не было страстью. Это было предупреждение? Отчаяние? Попытка удержать меня здесь, в этом кругу, из которого не было выхода? Я дернулась резко, с внезапной яростью, и проснулась. Сердце колотилось так, будто я действительно бежала, просто не спутались вокруг ног, волосы прилипли к влажной шее. За окном только-только светало. Первые птицы начинали перекликаться в саду. И я лежала, сжимая кулаки с одним четким жгучим желанием, чтоб вы все провалились! Но даже сквозь гнев. Сквозило другое понимание, они никуда не денутся. Ни родители, ни его родня. Этот сон, он был лишь началом.